И в самом деле, Винсе был найден на кушетке. В момент нанесения удара он лежал, удобно растянувшись. Невозможно ли такое? Винсе был трус. Мы же где-то назад предупредили ему, что если он ещё раз оскорбит Эвофараде, мы убьём его. Он, конечно, мог не поверить в это, но наверняка догадался, что вы намереваетесь дать ему пощёчину. Он знал, что вы любите Эвофараде, и что сам он в этой истории ведёт себя недостойно. Веди вас он должен был скосить с кушетки. Да ещё бы в это время лежать в своей артистической за 3 минуты до начала второго акта, если до сцены надо идти несколько десятков метров по разным коридорам. Если бы он привели вас и не скочил на ноги, то по крайней мере сел бы, но он бы не умер лёжа. Так мне расчётом в случае казалось. Третье. Вы узнали о трашеной, что Винси выставил его из упорной. Но вышел я прежде всего потому, что в антракте или после спектакля ожидал визита некоей дамы. Стало быть, входя к нему, вырисовали заставы там, или же она могла появиться в момент совершения преступления. А до убийства заперт дверь, мы никак не могли. Иначе трудно поверить, что Бенси остался бы лежать. Есть ли в комнату, входит человек, который меня ненавидит и запирает за собой дверь на ключ? Я невольно встревожилась. Это тоже положение, с которым я беззащитен. Я быстрав стану, и мы хотя бы сяду. Если ваш план, столь хладнокровный и чуть ли не гениальный, был разработан до мельчайших деталей много месяцев назад, зачем подвергать его такому риску? Разумнее было бы не убивать Винчи в его уборной в тот момент, когда он ожидал гостей. Четвёртое. Промытаго, если вы такой предусмотрительный и ловкий убийца, тщательно всё планирующий, то тогда во время тракта вывели себя нелепо. потратили уйму времени утешая Эва Фарады в её уборной задержались на сцене потом позволили себе проводить почти до самых дверей осветителю Каратсурсу вместо того чтобы отделаться от него у входа в коридор зачем вы сокращали себе время для манёвра и исполнения плана потому что осуществить его за 3 минуты можно было бы если бы Винси действовал с вами заодно или вовсе не так не реагировал на ваше появление Другое дело, если бы мы вошли к нему на 5 минут раньше, тогда вы могли бы выждать и убить его в подходящий момент. Твёрдо знает, что вы всё успеете. Но во всяком случае, так бы вы это замыслили. Пятое. Кинжал. Выжились без своего орудия убийства секунд за 200 до выхода на сцену. А если бы ящик был заперт или Винси забрал кинжал домой, до да мозга призойти тысячи разных случайностей. Кинжал не оказался бы на месте, где вы рассчитывали его найти. Что тогда? Разве вы могли расхаживать по уборной Винчи, искать кинжал, а Винчи не обращала внимания на вас, и не думая о приближающемся начале второго действия, пристайно лежал бы себе за картиной Роз и даже не взглянул на вас? И неужели он не закричал бы, увидев у вас в руках кинжал? Стены здесь толстые, и разговоров через них не слышно. На волас испуганного человека разнёсся бы эхом по всему театру. Кроме того, кинжал, независимо от того, преследовал он Винси или нет, как орудие убийства в столь отработанном плане преступления, кажется просто идиотизмом. Имея столь гениальный план и обеспечив себе стопроцентную возможность его реализации, неужели вы поставили бы его решающую фазу в зависимость от стольких случайностей? Винси был один, убить ударом и не крикнул. Навечлен мог загрещать. Если бы пиржал не угодил точно в сердце, Винци мог бы даже спастись и стонать от боли. Шестое. Кроме того, почему Винци ещё лежал, когда пора было надевать перед зеркалом маску? Вы едва успели добежать до сцены, миловер Винци. Если бы вы должны были ещё убить, то опоздали бы к началу второго акта. Но Винци не было никаких причин ждать до последней секунды, а потом чатся по коридору, прилаживая маску на бегу. Он должен был в самое надеть перед зеркалом и удостовериться, что всё в порядке. А тут ещё и костюмера не было рядом. К тому же Винци лежал, а до начала оставалось минуты 3, а то и меньше. Значит, вы не убивали его. Ведь вам надо было бы сначала запереть дверь, потом пойти за кинжалом, взять его, вернуться к Винци и нанести удар. Это заняло бы какое-то время, а он бы шмирно лежал, ожидая смерти. Почему? Но ведь и в самом деле он лежал и не обращал на всё ни малейшего внимания. Мне это не укладывается ни в какие рамки, при всём желании отрежиссировать это мне не удалось. Преступник и жертва не соответствовали обстоятельствам совершения убийства. Значит, его совершил кто-то другой.